Аннотация. Кира была в ужасе. Кому обратиться за помощью? В полицию ни в коем случае нельзя, ведь в ее клубе девушек по вызову «Черный фарфор» соблюдается строгая анонимность. Все девушки учатся или работают, а мужчины известны в обществе и зачастую женаты, а глазка никому не нужна. Но что-то предпринять необходимо, ведь недавно была убита в своей квартире одна из девушек клуба, а спустя несколько дней неизвестный напал на другую. К счастью, она сумела брызнуть ему в лицо газом из баллончика и убежать. Голос напавшего показался ей знакомым, но она не смогла вспомнить, кому именно он принадлежит. Просматривая объявления в интернете, Кира наткнулась на странный сайт бюро случайных находок. Олег Монахов, называвший себя волхвом, предлагал помощь в трудных жизненных ситуациях, и Кира набрала указанный номер.